Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, Его протекшие лета. Он думал о том, кого он встретит на сече И своих прежних сотоварищей. Вычислял, какие уже перемерли, Какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, И посидевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями. Они были отданы по 12-му году в Киевскую академию. Как все, поступавшие в Бурсу, были дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший Остап начал с того своего поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю. И четыре раза, отодравший его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнений, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в Академии. Всем наукам! С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Несмотря на это, он никак не избавлялся от неумолимых розок, что, естественно, должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере, никогда почти о другом и не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время». Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Меньшой брат его, Андрей, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, был изобретательнее своего брата, Чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивший всякое попечение, скидал себе свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жажду и подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука. Самое платье, облепавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не отведав битвы. В последние годы он часто бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, иногда забирался и в улицу аристократов, где жили малороссийские и польские дворяне, и дома были выстроены с некоторою прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, И, сидевший на козлах возница с пристрашными усами, хлыстнул его довольно исправно бичом. «Ах ты, шоп, таби!» Фу, бисова душа!» Молодой бурсак вскипел. С безумной смелостью схватил он мощную рукою за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям. Но! Но! Они рванули, и Андрей, к счастью успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку. Прекрасную, как не знаю что, Черноглазую и белую, как снег, Озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, И смех придавал какую-то сверкающую силу Ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, Рассеянно обтирая с лица своего грязь, Которую еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучу в богатом убранстве стояла за воротами, окружившей игравшего молодого бандуриста. Эй, хлопчик, скажи, кто это? Где? Там, в окошке. Еще захоти. Тапаненко не для тебя. Вы только гляньте на него, на его запачканную рожу. Паненку ему. <смех> Добрый пан, ну скажите, кто она? А на что тебе она, Бурсак? А? Скажите, будьте ласковы. <смех> <смех> То Голинского воеводы, дочка. <смех> Приезжие они на время. А что? Любит тебе красавица, Бурсак. <смех> Тюнаню! <-дю! смех> пошел, пошел! <смех> Давай-давай! -да -да! Следующую же ночь, со свойственную одним бурсакам дерзостью, Андрей пролез через чистокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома, с дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и внимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собой незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного, он был очень хорош собой. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фистонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностью в дитяти, которую отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывший рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор. Проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотил его уже на улице, пока мест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода Ковинский скоро уехал, и вместо прекрасной обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. «Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего». А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Бульба очнулся, наконец, от своей задумчивости: Э, э, э, что же то вы, хлопцы, так притихли, как будто какие-нибудь черницы. Но разом, разом! Все думки к нечистому Берите в зубы люльки, да закурим Да пришпорим коней, да полетим так Чтобы птица не угналась за нами И казаки, прилегши несколько к коням Пропали в траве Уже и черных шапок нельзя было видеть Одна только быстрая молния сжимаемой травы Показывала бег их Солнце выглянуло давно на расчищенном небе И живительным теплотворным светом своим Облило степь Все, что смутно и сонно было на душе у казаков Вмиг слетело Сердца их встрепенулись, как птицы Степь чем далее, тем становилась прекраснее Тогда весь юг, все то пространство Которое составляет нынешнюю Новороссию До самого черного моря было зеленую девственную пустынью. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому, Брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы Сквозили голубые, синие, лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх Своей пирамидальной верхушкой. Белая кашка зонтикообразными шапками Пестрела на поверхности. Занесенный бог знает, откуда колос пшеницы Наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целую тучу ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка, Роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает Одною черную точкою. Вон она перевернулась крылами И блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши! Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда. Причем ехавший с ними отряд из десяти казаков слезал с лошадей отвязывал деревянные баклажки с горелкой и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге. И продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень пробегала по ним, и они становились темно-зелеными. Испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу из голубо темному, как будто исполинской кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками лёгкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны ветерок, едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрагивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее, иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и как серебро отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш. Пар отделялся и косвенно дымился в воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, трикотание. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалась в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представляла степь, усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника. И темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом. И тогда казалось, что красные платки летели по темному небу. Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз-то раз указал на маленькую черневшую в дальней траве точку. «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и как серно пропала. Увидевши, что казаков было 13 человек А ну дети, попробуйте догнать татарина И не пробуйте, вовеки не поймайте У него конь быстрее моего черта Однако ж Бульба взял предосторожность Опасаясь где-нибудь скрывавшейся засады Они прискакали к небольшой речке Называвшейся Татаркою Впадающей в Днепр Кинулись в воду с конями своими И долго плыли по ней Чтобы скрыть след свой И тогда уже выбравшись на берег Они продолжали далее путь Через три дня после этого Они были уже недалеко от места Служившего предметом их поездки В воздухе вдруг захолодело Они почувствовали Близость Днепра. Вот он сверкает вдали, и темную полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, да то ли спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море разлившись по воле, где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее из берегов, и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих Зашли на паром и через три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище. Куча народа бронилась на берегу с перевозчиками. Казаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверстой отсечи. При въезде их оглушили 50 кузнецких молотов, ударявших в 25 кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Кромари под ядками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки, Татарин ворочил на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был Запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. «Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!» В самом деле, это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол оршины земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее Сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми Тут же отправлявшими ремесло свое И людьми всех наций, наполнявших это предместье сечи Которое было похоже на ярмарку И которая одевала и кормила сечу Умевшую только гулять, да полить из ружей Наконец они минули предместии и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместии. Небольшой вал из осека, нехранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них. Здравствуйте, панове! И вы здравствуйте! здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. И вы здравствуйте. Вы. здравствуйте. Так вот она, Сеч. Да, глядите, сыны! Вот так гнездо, откуда вылетают все эти гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Путники въехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась Рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки. Он держал ее в руках и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивший чертом свою шапку и вскинувший руками. Жалеет музыканты, не жалеет Было христианам! И Фома с подбитым глазом мерил без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно мелко ногами, скидывались как вихрь на сторону, Почти на голову музыкантам, и вдруг опустившись, неслись в присядку, И били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал И летел вслед за другими в танцы Чуприна развивалась по ветру Вся открыта была сильная грудь Теплый зимний кожух был надет в рукава И под градом лил с него, как из ведра Да съеми хоть кожу, видишь, как варит Не можно! А чего? Не можно, у меня такой нрав Что скину, то пропью А шапки уже давно не было на молодце Ни пояса на кафтане, ни шитого платка Все пошло куда следует Толпа росла, к танцующим приставали другие И нельзя было видеть без внутреннего движения как все отдирало танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который по своим мощным изобретателям назван казачком. Эх, если бы не пустился бы, право, пустился бы сам танец. А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрей слышали только приветствие. А, это ты, печерица? Я. А, здравствуй, Козалук. Откуда Бог несет тебя, Тарас? А ты как сюда зашел, Долото? Ай, бульба! Здравствуй, здравствуй, застежка! Здравствуй, Тарас! Думал ли я видеть тебя, ремень? И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно. А что, Касьян? Что, бородавка? Бородавка повешен в толопане. А что, колопер? С колопера содрали кожу под кизикерменом. Что, пициток? Пициткова голова Тарас посолена в бочке и отправлена в самый царьград. Добрые были казаки. И старый Бульба печально понурил голову.